Глава 3. Доставив, вновь прибывший в кабинет Вулфа и проводив буля с сиделкой, я уселся за свой стол и приготовился записывать. Судя по всему, расследование смерти, удивившей доктора, постепенно превращается в изучение того, какими способами некий агент недвижимости добивается внимания женщин. А это не та работа, ради которой Вулф согласится напрягать свой гений. Какой бы гонорар ему не обещали. Я уже предвкушал интересное зрелище. Внешне Пол не оправдывал свою репутацию. Ниже меня на добрых восемь дюймов он был широк в кости и пухловат. Вероятно, он находил в себе сходство с Наполеоном и в какой-то степени был прав. Хотя впечатление немного портили синяк под левым глазом и ссадины на распухшей челюсти. Джонни Эрру, сделал я вывод, умеет драться обеими руками. Пол и Татлы сели в кресла, выставленные в ряд перед столом Вулфа, а красное кожаное кресло досталось Дэвиду. Луиза превосходила обоих братьев и ростом, и привлекательностью. Для женщины среднего возраста она выглядела совсем недурно, несмотря на некоторую костлявость и слишком коротко постриженные волосы. Что касается ее мужа Татла, то у него волос не было вовсе. Его блестящий, заостренный кверху купол совершенно затмевал все остальные черты лица, вроде глаз, носа и подбородка. Чтобы разглядеть их, приходилось напрягать внимание. О времени моего возвращения из прихожей Вулф говорил. «И доктор Буль вновь выразил уверенность в том, что ваш брат умер от пневмонии» и что не было никаких подозрительных обстоятельств. Поскольку факт естественной смерти он уже зафиксировал в подписанном им свидетельстве, нам его заявление ничего нового не дает. Он остановил взгляд на поле. — Как я понимаю, вы считаете, что необходимо полицейское расследование. Это верно? — Да, чертовски верно. Он обладал баритоном и говорил с придыханием. «А ваши родственники против?» Вулф повернул голову. «Вы против, сэр?» «Да, как я и говорил». Дэвид выглядел еще более утомленным, чем раньше. «Я против этого». «И вы, миссис Таттл?» «Категорически против», — она говорила отрывисто, резким, высоким голосом. «Нет никакого смысла придумывать себе неприятности». «Мой муж такого же мнения!» Луиза мотнула головой в сторону. «Винс?» «Так точно, дорогая!» Прогудел Татл. «Я всегда соглашаюсь с тобой, даже когда не согласен. А на этот раз я согласен!» Вулф опять повернулся к полу. «То есть все зависит от вас. Если вы будете обращаться в полицию, что вы им скажете?» «Да много чего скажу!» Из-за верхнего освещения... Синяк пола казался чернее, чем был на самом деле. Скажу, что когда доктор Буль уходил в субботу вечером, то говорил нам, что состояние Берта удовлетворительное, и мы можем смело идти в театр. А несколько часов спустя Берта умер. Скажу, что этот пройдоха Эрроу заигрывал с сиделкой. Она в ответ строила ему глазки. И у него была возможность залезть в ее склянки и подменить морфин, который она собиралась ввести Берту, на что-нибудь другое. Доктор Буль говорил нам прописывает брату Морфин. Скажу, что Эру нацелился заграбастать несколько миллионов, которым и близко не подобрался бы. Будь Берт жив. Скажу, что Эру не понравилось, что Берту с нами хорошо. Ему снова стали одной семьей. И он положил этому конец». Пол замолчал и осторожно пощупал кончиками пальцев челюсть. «Мне больно говорить», — сообщил он нам, проклятый отморозок. «Послушайте, я далеко не святой». Вы на меня так смотрите, будто хотите спросить, почему я так переживаю за брата. Да нет, ни черта подобного. Я не очень-то ладил с Бертом, еще когда мы были детьми. И потом 20 лет его не видел. С чего мне переживать из-за него? А волнует меня вот что. Убийца не должен получить выгоду от своего преступления. Если Эрро убил Берта, их соглашение можно выкинуть на помойку. Тогда все достанется Берту, то есть нам. Это очевидно, так к чему молчать? И мне даже не нужно будет объяснять это полиции. Они сами все прекрасно понимают. — Пол, ты говоришь неподобающие вещи, — осадил брата Дэвид. — Верно, верно, — подхватил Тату. — Так нельзя. — Ах да неужели! — язвительно прищурился Пол Нашулина. — Ты-то кто такой вообще? — Он мой муж, — отчеканила Луиза. — И он мог бы многому тебя научить, будь ты способен учиться. — Вот он, милый семейный кружок. Слово взял Вулф. "Признаю", сказал он Полу, "Ваши заявления могут вызвать интерес у полиции, но одних предположений недостаточно. Если у вас что-то более существенное?" "Нет, но больше ничего и не нужно. Я так не считаю". Вулф откинулся на спинку кресла, втянул в себя бушель воздуха и выпустил его обратно. "Давайте посмотрим не сможем ли мы обнаружить что нибудь а сколько вы прибыли в квартиру брата в субботу около пяти часов дня нижняя часть лица пола внезапно перекосилась и я подумал что это судорога однако потом сообразил что он пытается ухмыльнуться а это не просто сделать с разбитой челюстью а, -а, -а, а понимаю Вопрос в том где я был в пять пятьдесят один шестого августа — Ладно. Я выехал из Маунт-Киско без четверти четыре в своем автомобиле. Один. И отправился в Нью-Йорк. Сначала я остановился на Мэдисон-авеню в магазине Шрамс, чтобы купить две кварты их мороженого со вкусом манго для воскресной вечеринки. Затем поехал на 52-ю улицу, где я оставил машину, так как по субботам ближе к вечеру там можно припарковаться. Оттуда я пешком пошел в Черчилль Тауэр и оказался в апартаментах вскоре после пяти. Я приехал пораньше, потому что уже побеседовал с сиделкой по телефону, и мне понравился ее голос. Вот я и подумал, что неплохо бы с ней познакомиться до того, как соберутся остальные. Но у меня не было никаких шансов. Тот парень, Эру, уже сидел с ней в гостиной и плел ей что-то про урановые прииски. Каждые несколько минут она выскальзывала, чтобы проверить своего пациента, а потом снова возвращалась к байкам о рудниках. Потом пришел Дэвид, за ним Луиза с Винсом. И мы как раз садились за стол, когда появился доктор Буль. Дальше рассказывать? Да, продолжайте. Как скажете. Буль пробыл у Берта около получаса. И когда уходил... Я уже говорил, что он сказал нам тогда. Мы не только ели, но и пили. И, пожалуй, я немного перебрал. Я рассудил, что не гоже бросать сиделку одну с Бертом. И когда все отправились на спектакль, я остался. Подумал, если ей нравится слушать о разведке Урана, то она рада будет послушать и о чем-нибудь другом. оказалось, что ничего подобного. Ну, после того, как... После короткого разговора она ушла в комнату Берта и закрыла дверь на замок. Потом она говорила моей сестре, будто я барабанил дверь и орал, что если она не выйдет, то я выломаю дверь. Но лично я ничего такого не припомню. В любом случае, Берт к тому часу был все равно, что мертвый под влиянием морфина, если это вообще был морфин. В конце концов, сиделка вышла, и мы поговорили. Я допускаю, что мог прикоснуться к ней. Но те отметины, которые она показывала, когда все вернулись из театра, должно быть, она сама это сделала. Я не был так уж пьян, просто чуть навеселее. Потом она схватилась за телефон и сказала, что если я не уйду, то она вызовет охрану отеля. Так что пришлось сматывать удочки. Дальше? Дальше. Ладно. Я спустился в бар, сел за стол и выпил. Две или три порции. Потом я почему-то вспомнил о мороженом, которое осталось в холодильнике в апартаментах Берта. И стал раздумывать, не сходить ли за ним. Как вдруг передо мной появился Эрру и стал требовать, чтобы я встал. Он схватил меня за плечо и сдернул со стула. Сказал, чтобы я защищался. И вдруг как замокнулся, да как врезал мне. Не знаю, сколько раз он меня ударил, но ну, гляньте на мое лицо, там все написано. Наконец его оттащили от меня, появился коп. Я по-тихому отошел в сторону, потом улизнул из бара и поднялся на лифте в апартаменты. Мне открыл Винс. Эту часть я помню совсем смутно. Знаю только, что меня положили на диван так как грохнулся с него на пол. Но до конца все-таки не проснулся. В голове у меня сидело, что меня поколотили, и что мне нужно увидеть сиделку. Поэтому я пошел в комнату Берта. Занавески там были задернуты. Я включил свет и подошел к кровати. У Берта был открыт рот. На вид он был как мертвый. Я откинул одеяло и приложил к груди руку. На ощупь он тоже был мертвым. По бокам Берта лежали две грелки, по одной с каждой стороны. Выглядели они пустыми. Я взял одну в руки. Ну, точно пустая. Я тогда подумал, что, должно быть, отсиделка сиделка оплошала из-за того, что я приставал к ней, и что так не пойдет. Вторая грелка тоже оказалась пустой. Я отнес их в ванную. Перед тем, как пойти, пол, — воскликнула Луиза. Нет, ты сказал, что это ты вылил из них воду. — Ну да, — сказал. Он ухмыльнулся ей, а точнее попытался это сделать. — Я же не хотел, чтобы ты побежала докладывать об этом доктору. — Какого черта? Неужели мужчина не может проявить галантность? Он повернулся к Вулфу. — Вы сказали, что вам нужно что-то более существенное. Ну, — Хорошо, вот оно. Ну как, нравится? — Значит, ты обманул Луизу, — заворчал Таттл. «Или обманываешь нас сейчас», — сказал Дэвид, и его усталость как рукой сняла. «Мне ты ничего об этом не говорил». «Но, разумеется, не говорил. Проклятие, говорю же, это галантность!» Они загомонили, набросились друг на друга. Вся семейка разом. Получился отменный квартет с высоким сопрано Луиза, баритоном Пола, рокотом Татла и фальцетом Дэвида. Вулф закрыл глаза и поджал губы подождал до определенного момента и потом положил конец этому концерту. «Прошу прекратить базар!» Он посмотрел на Пола. «Вы, сэр, упоминали галантность. Я не говорил вам, что мисс Горен уже приходила сюда с доктором Булем. Однако она приходила и рассказала мне о ваших визитах к ней домой и о телефонных звонках, так что... Давайте оставим галантность в покое и обсудим лучше два других вопроса. Во-первых, мне нужно знать, грелки были пустыми, когда вы их обнаружили, или вы сами опорожнили их? Они уже были пустыми. Я сказал сестре, я слышал, что вы сказали сестре, и помню, какие причины приводили. Допустим, вы обнаружили пустые грелки но даже в таком случае идти в полицию с одним лишь этим фактом неблагоразумно. Доктор Буль заявил, что даже если бы мисс Горн забыла налить в них горячей воды, чему он категорически не верит, для состояния больного это не имело бы решающего значения. Потому и для меня это значение не имеет. А теперь второй вопрос. — Ваше другое предположение о том, что морфин подменили на что-то другое, может оказаться значимым, если вы сумеете его чем-то подкрепить. — Можете. — Мне это ни к чему. Пусть полиция этим занимается, если сочтет нужным. — Нет, так не пойдет. В целях частного расследования можно выдвигать различные предположения но использовать их как базу для подозрения человека в убийстве в официальном следствии недопустимо к примеру я не без оснований мог бы предположить что это вы убили брата не зная о соглашении между вашим братом и мистером эрроу и полагаю что вам достанется треть состояние брата однако же я не пойду с этим вот именно и не советую этого делать вставил пол Его физиономия снова перекосила попытка усмехнуться. — К тому же я знал о соглашении. — Да? — Откуда? — От меня, — ставил Дэвид. — Берт рассказал мне, а я рассказал Полу и Луизе. — Вот видите? Вулф развернул руку ладонью кверху. Мое предположение лопнуло. Будь я упрямцем, то, конечно же, продолжал бы цепляться за него. Выдвинул бы новое. О том, что вы предвидели мои умопостроения, сговорились, тем более, что ваш покойный брат уже не может ничего опровергнуть. Но это было бы пустой тратой времени, если бы у меня не было ни единого факта, чтобы подкрепить мои теории. Он укоризненно покачал головой. Боюсь, вы пытаетесь открыть огонь из несуществующих орудий но меня наняли проводить расследование поэтому я изучу все версии затем он обратился к дэвиду я знаю ваше мнение по этому вопросу мистер файф и не жду от вас ничего нового но несколько вопросов не помешают что вам известно о морфине ничего совсем ничего знаю только со слов доктора буля что он Оставил сиделки дозу, чтобы дать Берту после нашего ухода. Вы заходили в комнату брата после того, как доктор уехал. Да, мы все заходили. Пол, Луи, Завинси, я. Мы поблагодарили Берта за отличный обед и выразили сожаление о том, что он не сможет пойти с нами в театр. Где был мистер Эрроу? Не знаю. Кажется, он говорил что-то насчет рубашки. Хотел переодеться. «Он был в комнате брата после ухода доктора Буля?» «Этого я точно не знаю». Дэвид замотал головой. «Но это не так важно», — буркнул Вулф. «А позднее, когда вы вернулись из театра, тогда он заходил к вашему брату?» «По-моему, нет. Если заходил, то я этого не видел». Дэвид нахмурился. «Я рассказал вам уже обо всем». Сиделка была расстроена и сказала, что позвонила доктору Булю с просьбой прислать замену. Когда она сообщила нам о том, что случилось, Эрру исчез, то есть ушел из апартаментов. Потом между моей сестрой и сиделкой состоялся неприятный разговор, и Луиза велела мисс горен уходить. После ее ухода Луиза тоже позвонила доктору Булю и сказала ему, что они с мужем останутся в номере, пока не придет новая сиделка. А вскоре я отправился домой. Живу я в Ривердейле. На перед уходом вы зашли к брату? — Да. И как он себя чувствовал? Он крепко спал. Дышал как будто с трудом, но в остальном казалось, что он в порядке. Когда Луиза говорила с доктором Булем по телефону, тот сказал ей, что Берту ввели полграна морфины, и что до утра брат вряд ли проснется. Вулл слегка повернул голову. — Миссис Такл, вы слышали, что говорили ваши братья. Есть ли у вас какие-то... Уточнение или дополнение. С Луизой же что-то происходило. У нее дрожали губы, руки, лежащие на коленях, сцепились так, что побелели костяшки пальцев. Она встретилась глазами с Вулфом, но ничего не отвечала, пока, наконец, не выкрикнула. — Я не виновата! Никто не смеет обвинять меня в этом! Вулф скривился. — Почему вы думаете, что вас кто-то обвиняет, мадам? — Потому что меня обвиняли в смерти отца! Вы слышали, что случилось с нашим отцом? Я знаю, как он умер. Не рассказал об этом ваш брат. Говорили, что он умер из-за меня. Все так говорили, потому что я присматривала за ним в ту ночь, но заснула и не зашла в его комнату. А там кто-то открыл окна. Меня даже спрашивали, не сама ли я положила снотворное в шоколад, который пила на ночь. Как будто двадцати четырехлетней девушке нужно снотворное, чтобы заснуть. Ну-ну, дорогуша. Таттл погладил ее по плечу. Это все в прошлом. Все забыто. В комнате Берта в субботу вечером все окна были закрыты. Но это я отослала сиделку и сказала доктору Булю, что позабочусь о Берте. А сама пошла спать, даже не взглянув на грелки. Они оказались пустыми. Она развернулась лицом к младшему брату. Скажи правду, Пол. Только правду. Грелки были пустыми. Он тоже прикоснулся к ее плечу. Не принимай это так близко к сердцу, Лу. Ну, конечно, они были пустыми. Честное слово бойскаута. Только не из-за этого он умер. И я не говорил, что из-за этого. — Никто тебя не винит, — заверил жену Таттл. — Да ты пошла спать, но ну, что тебе было делать? Шел уже второй час ночи, и доктор Буль сказал, что Берт проспит до утра. — Поверь мне, дорогая, ты делаешь из мухи слона. Она опустила голову и закрыла лицо руками. Ее плечи затряслись. Для Вулфа любая дама в расстроенных чувствах — ничто иное, как истеричка в припадке. А если такая дама начинает всхлипывать, то он поднимается на ноги быстрее, чем следует при его внушительных объемах, и бежит к дверям, и оттуда к лифту. Луиза не завыла. Он с подозрением посмотрел на нее, решил, что пока она угрозы не представляет, и занялся ее мужем. «Да. Насчет отхода ко сну. Вы сказали, мистер Татл, что шел второй час ночи». — Это было после того, как вам пришлось встать из постели, чтобы впустить в апартаменты Пола. Да, он не убирал руку с плеча жены, пытаясь успокоить ее. На то, чтобы выслушать Пола и устроить его на диване, потребовалось какое-то время. Потом мы заглянули к Берту, убедились, что он спит, и сами пошли в кровать. И вы не просыпались до тех пор, пока вас не разбудил пол, около шести утра? Думаю, супруга моя не просыпалась. Она очень устала в тот день. Порой она ворочалась, но во сне. Я же пару раз поднимался, чтобы сходить в туалет. Для меня это обычное дело. А так, да, я спал, пока нас не позвал пол. Когда я ходил в туалет... Во второй раз, то приоткрыл дверь в комнату Берта. Там было тихо. Я не стал заходить. А что, это важно? Не очень. Вулф бросил настороженный взгляд на Луизу, проверяя, не грозит ли ему опасность, и вернулся к ее мужу. Я думаю о мистере Эрроу и пытаюсь изучить все варианты. Конечно, у него имелся ключ от апартаментов. Это означает, что он мог прийти туда ночью, сделать задуманное и уйти незамеченным. Возможно ли такое? Таттл задумался. Я хотел понаблюдать за ним, и мне пришлось приложить усилия, чтобы отвлечься от сияющего черепа и сосредоточиться на выражении его лица. Было бы гораздо проще, если бы глаза, нос и рот находились у него на макушке. Возможно. Наконец решил он. Но маловероятно. Я сплю довольно чутко и, думаю, услышал бы его. К тому же ему надо было миновать гостиную, где спал на диване Пол. Хотя, полагаю, Пол был в отключке. Наглухо подтвердил Пол. Ему пришлось бы снова двинуть меня, если бы он захотел, чтобы я его заметил. Затем он с интересом уставился на Улфа. — А ведь это идея. — Что, по-вашему, мог задумать Эрроу? — Ничего особенного. Я просто задаю вопросы. — Мистер Таттл, когда вы в следующий раз видели мистера Эрроу? — То утро, в воскресенье. Он пришел в апартаменты около девяти часов утра, вскоре после доктора Буля. — Где он был все это время? — Не знаю. Я не спрашивал его, он не сказал. Это было... Тогда мы только что узнали о кончине Берта. Эру забросал нас вопросами, многие из которых я бы назвал грубыми, но с учетом обстоятельств. Наверное, его можно было понять. Вулф откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза и опустил подбородок на грудь. Братья Файф молча смотрели на него. Таттл, обернувшись к жене, стал поглаживать ее плечо и что-то бормотать ей. И довольно скоро она убрала от лица ладони и подняла голову. Заботливый супруг достал из нагрудного кармана свежий носовой платок, и Лиза взяла его, и приложила несколько раз к щекам. Вообще-то никаких мокрых дорожек от слез на ее лице я не заметил. Наконец Вулф открыл глаза и обвел ими посетителей слева направо и обратно. «Я не вижу смысла в том, чтобы дольше задерживать вас», — объявил он. «Я надеялся, что мы сумеем принять решение этим вечером». Он остановил взгляд на поле. «Однако ваше предположение относительно подмены морфина заслуживает проверки. Я проведу ее. Разумеется, осторожно». Затем его глаза нашли Дэвида и потом Татла. «Кстати, я не передал вам сообщение доктора Буля». Он просил сказать, что если мисс Горен обвинят в халатности, он посоветует ей обратиться в суд, где готов выступить свидетелем в ее пользу. Она утверждает, что перед уходом налила горячую воду в грелке, и он ей верит. Я свяжусь с вами. Вероятно, не позднее рождался звонок в дверь. Когда мы с Вулфом заняты в кабинете, дверь обычно открывает Фриц но у меня возникло некое предчувствие что со мной частенько случается поэтому я поднялся пробрался за спинами наших клиентов и вышел в прихожую как раз вовремя чтобы опередить фрица уже шагающего из кухни фонарь над крыльцом был включен и через одностороннюю стеклянную панель я увидел незнакомого человека субъекта с квадратными плечами примерно моего возраста и почти одного со мной роста сказав фрицу что займусь гостем сам Я открыл дверь, настолько, насколько позволяла надетая цепочка, и спросил через щель, чем могу помочь. В ответ зазвучал мягкий тягучий голос. «Меня зовут Эрру, Джонни Эрру. Я хочу увидеть Нюра Улфа. Если вы откроете дверь, нам будет удобнее». «Да, но сначала я должен спросить его». Подождите минутку. Я захлопнул дверь, вынул из кармана листок бумаги и написал на нем Ру. Вернувшись в кабинет, я вручил Вулфу листок. Посетители уже поднялись со своих мест и собирались уходить. Вулф углянул на имя. Проклятие, проворчал он. Я-то думал, что на сегодня закончил. Но может я сумею? Ну ладно согласен я заслужил упрек в непредусмотрительности ведь мне было известно о том что случилось в субботу вечером в баре отеля черчилль однако никакого умысла с моей стороны не было к мебели в кабинете я отношусь не менее трепетно чем вульф или фриц я просто не подумал в общем я вернулся к парадной двери пустил у принца в дом провел его в кабинет а сам отошел в сторонку чтобы понаблюдать за лицами стоило эрру увидеть пола как он тут же бросился на него. Я же в этот миг был слишком далеко. Вот почему одно из желтых кресел оказалось безнадежно испорчено. Утешением мне послужила шикарная демонстрация того, как Пол получил свою изукрашенную с обеих сторон челюсть. Сначала эро ударил его левой рукой, достаточно сильно, чтобы Пол потерял равновесие, а потом с размаху так заехал ему правой, что младший Файф отлетел на добрых шесть футов и рухнул в злополучное кресло когда Эру рывком попытался поднять противника, явно с намерением заняться вторым его глазом, я уже добрался до места событий и обхватил Эру рукой за шею, а коленом уперся ему в спину. Таттл тоже был рядом, хватал Эру за рукав. Дэвид кружил вокруг, очевидно, собираясь влезть между дерущимися, но это, между прочим, неразумная тактика. Луиза пронзительно визжала. «Все», — сказал я им, — «просто отойдите. Я держу его». Эру попробовал вырваться, но быстро понял, что оказался перед выбором — сломать себе сначала шею, а потом спину, или наоборот, и перестал дергаться. Вулф с неприязнью в голосе сказал, что не лучше ли всем отправиться по домам. Пол поднялся, и мне даже показалось, что он собирается ударить Эру, пока я держу его. Но Дэвид успел схватить брата за руку и потянул его к двери. Таттл приобнял Луизу и тоже повел ее прочь. Уже у двери Дэвид обернулся и крикнул Вулфу. «Вам не следовало впускать его! Вы могли бы догадаться!» Когда они все оказались в прихожей, я отпустил Эрру и пошел проводить гостей. Стоя на пороге, я пожелал им доброй ночи, но только Дэвид ответил мне тем же. В кабинете, куда я затем вернулся, Джонни Эрру уже устроился красном кожаном кресле и осторожно двигал головой вперед и назад. Да, пожалуй, я прижал его сильнее, чем нужно было. Но откуда мне было знать? Я же видел его впервые в жизни.